Глава третья. Изгнание. Утро следующего дня началось для с а й м о н а очень рано. После развеселых вчерашних похождений он рассчитывал проспать минимум до полудня, еще лучше до вечера. Да не тут-то было. Господин к а д а в р у с когда пришел в себя от потрясения доставленного ночным переполохом, велел Драугу, которого тоже пришлось приводить в чувство. разбудить наглеца Альрауна ранним утром, силой засунуть под холодную воду, пока не очнется совсем, а после усадить за стол, чтобы ждал, когда господин Кадаврус спустится к завтраку. Собственно, э т о д Раук, привыкший вставать очень рано, и сделал в точности так, как сказал господин Кадаврус. Не успела старшая сестра скрыться в серовато-сиреневых как синяк под глазом тучах, д Раук уже был во всеоружии. И стоял перед небольшой деревянной кроваткой, на которой в совершенно невообразимой позе распластался Альраун. Набрав побольше воздуха, он громко крикнул в оттопыренное ухо с а й м о н а от чего тот немедленно проснулся и в ужасе стал продирать залипшие от о с н а и я алкоголя глаза. Он еще не успел про трезветь, и ему казалось, что вокруг него кружатся какие-то злобные демоны, от него разило кислятиной, потом и грязью. Дворецкий схватил кота б о р м о т а за шиворот и поволок в ванную комнату. Там он долго держал голову Саймона под очень холодной водой, пресекая всякие попытки Альрауна сопротивляться. Когда неприятные водные процедуры закончились, драук вывел его мокрого в освещенную несколькими свечными лампами гостиную, все также крепко держа за шиворот. В тусклом свете Альраун выглядел жалким, промокшим до нитки к р ы с с е н к о м Его сходство с котом в эти минуты было минимальным. Он пыхтел и похрипывая стонал, поскольку с таким обращением сталкивался впервые. д р а у к набросил ему на голову полотенце, усадил за стол, а сам встал прямо за ним, чтобы тот и не думал улизнуть. Скоро появился господин Кадаврус, спустившись по старой скрипучей лестнице со второго этажа, где располагалась его спальня. В руках он держал чашку горячего кофе. Кадаврус вежливо поздоровался с Драугом и сел за стол напротив Саймона, который пребывал в изрядном недоумении и все еще в з д р а г и в а л то ли от холодной воды, то ли от похмелья. Саймон, ты живешь в этом доме почти два года. о т х л е б н у в горячего кофе, начал господин Кадаврус свою речь, которая очевидно не сулила Альрауну ничего хорошего. Живешь ты хорошо, прямо скажем, ни в чем себе не отказываешь, сытно ешь, сладко спишь. И у тебя есть семья. Саймон внимательно слушал, не позволяя себе, как это бывало обычно, перебивать. Он сидел скукожившись не столько от внезапного освежающего душа, сколько от тона господина Кадавруса, который был хоть и привычно учтивым, но холодным как лед. А еще Саймон прятал глаза, стараясь не встречаться взглядом со своим покровителем. Господин Кадаврус тем временем продолжал. Ты был принят в эту семью по воле судьбы. Как человек высоких моральных устоев, я не мог позволить себе пройти мимо твоей беды. Сжалелся и привел к себе в дом. Потом предложил тебе жить с нами, и ты согласился. Он грозно посмотрел на к о р ч и в ш е г о с я на стуле Альрауна. Почему ты тогда согласился, Саймон? Господин Кадаврус слегка наклонился к Альрауна через стол и ждал ответа. Саймон осмелился наконец поднять оранжевые глаза на Кадавруса, но оцепенел еще больше, когда прочитал во взгляде п р о ф е к т о р а тоску и усталость. Вместо слов у него вырвалось что-то нечленораздельное, ведь он еще не до конца отошел от вчерашнего, да и обстановка была напряженной. Однако господин Кадаврус не стал настаивать, чтобы Саймон смог сформулировать хоть скольнибудь в н я т н ы й ответ, посчитав, что б е с совестному Саймону просто нечего сказать. Он заговорил снова. И чем же ты отплатил мне и другим, всем, кто заботился о тебе все это время? Драуга, г р е п и н и мистеру Роджеру ты ни разу не сказал спасибо за то, что Агрепина готовит тебе еду. Ты ни разу не помог Драугу сделать уборку в доме. Ты ни разу не спросил о моем здоровье. Вместо этого ты дерзишь Агрепини, кривляешься перед Драугом, мешаешь работать мне. Дразнишь мистера Роджера и других наших посетителей. Саймон совсем сжался в комок. В его голове жужжал и звенело, несмотря на недавние водные процедуры. Про себя он подумал, что лучше бы он вовсе не просыпался. Ты, Саймон, укоризненно чеканил господин Кадаврус. Потерял всякую совесть. Твоя жизнь — это сплошные развлечения, хамство и наглые выходки. Я не сильно преувеличу, если скажу, что половина города тебя ненавидит. Саймон знал, что это правда и боялся этого. Конечно, большинство посетителей господина Кадавруса остаются крайне недовольны Саймоном и его выходками, но в глубине души Альраун надеялся, что они забывают о нем почти сразу, как покидают дом Прозектора. Но вчера ты перешел все допустимые границы. Повысил голос господин Кадаврус. Ты не уважаешь ни меня, ни нашу семью, ни н а ш и устой, а значит, тебе н е ч е г о здесь делать. Речь про зектора, кажется, подходила к концу и приобрела совсем уж неприятный оборот для Альрауна. Он жалобно посмотрел на своего покровителя, но тот и глазом не моргнул, источая праведный гнев. Я ставлю тебе ультиматум, заявил он, пока ты не осознаешь все, что я сейчас тебе сказал. Пока ты не научишься уважать всех, кто рядом, я не пущу тебя за порог своего дома. Можешь вернуться к этим вчерашним проходимцам, с которыми ты посмел явиться сюда посреди ночи и жить у них. Ты увидишь, что на самом деле тебе там не рады. Никто не станет терпеть твои выкрутасы, поверь мне. Тебя тут же выгонят и оттуда. Поэтому мой тебе совет: подумай над своим поведением, хорошенько подумай. Посмотри, как живут уличные бродяги, а потом вспомни, как жил ты в этом доме. Вспомни, как жалко ты выглядел, когда я нашел тебя. Тогда совесть, может быть, вернется к тебе, если она вообще у тебя была. Я смогу принять тебя обратно. С этими словами господин Кадаврус встал из-за стола и попросил Драуга накормить Саймона легким завтраком, дать немного мелочи на всякий случай и выдворить за порог. А сам накинул свой клетчатый пиджак, взял трость и вышел из д о м у Стоит ли говорить, что уже спустя час из дома господина Кадавруса вышел и Саймон. Точнее сказать, он был насильно выставлен наружу. В промозглое кошмарное утро драуг был на редкость исполнительным дворецким, особенно если дело касалось наказаний для Саймона. Где ж мне искать эту совесть? недоумевал Альраун. Он был необразован и по природной своей глупости зацепился за о б р о н е н н у ю господином Кадаврусом фразу про потерянную совесть, которая, конечно, была всего лишь метафорой. Решительно не понимая, что ему дальше делать, он снизу вверх смотрел на драуга, казавшегося ему сегодня необычайно большим и пугающим. Широкоплечий упырь дворецкий выпроводил его за массивную черную дверь в виде п о л у а р к и и обронил в ответ на глупый вопрос Альрауна с ехидной улыбкой на бороде, обнажив кривой клык, он уже хотел захлопнуть дверь с серебряным с молоточком в виде чьей-то печальной физиономии, но Саймон изо всех сил схватил его за руку. Как она хоть выглядит? ч е т н о пытался выведать он хоть что-то от у п ы р я дворецкого. Зирушка такая, г л у м и л с я драуг, маленькая, мохнатая. И поймать ее, скажу я тебе, дружок, не просто. Ну все, желаю удачи. И дверь с шумом захлопнулась. Саймон постоял еще с минуту на пороге, да и побрел, понурив голову, куда глаза глядят. В этом мгновение он наконец осознал, что с ним не шутят. До этого он надеялся на обратное. Поэтому нужно было начинать поиски. Спустя какое-то время Саймон уселся на камень недалеко от кривого фонтана, где прошлым вечером и началась вся эта заварушка, и тоскливо смотрел вдаль. Мимо куда-то кто-то спешил. Всё было будничной серо-глазу, не за что зацепиться. Табор ушел с кривофонтанной так же внезапно, как вчера появился, и лишь в конце площади спокойно стояли и настраивали свои жутковатые навид инструменты три с половиной музыканта. Тут нужно объясниться. Это никакая не фигура речи и музыкантов из знаменитого уличного ансамбля на самом деле было трое, а еще была одна поющая голова. Поскольку тела у нее не было, считать ее за целого человека было бы не совсем верно. Музыкантов звали Корпс, Грейвс и Мертвельский. к о р п с играл на гробобасе, инструменте чем-то похожем на алт ь или контрабас, правда сделанным из подгнившего гроба и черенка от лопаты, которым надо думать, этот старый гроб откапывали. м е р т в е л ь с к и й был барабанщиком, а Грейвс играл на с т р а н н о м инструменте собственного изготовления. На нем было несколько рояльных струн, что-то вроде клавиш, а также изогнутый медный горн, в который можно дудеть. Голову звали Смитти. Он выступал автором и исполнителем всех песен и пьес-квартета. Здесь мы сталкиваемся с некоторыми затруднениями, вызванными особенностями языка. Голова существительное женского рода, но Смити т голова мужчины. Так в каком же роде верно говорить о Смити? т Вот любопытный вопрос для любителей всяких я з ы к о в ы р и с т ы х задачек. Мы же позволим себе употреблять оба рода в зависимости от ситуации. Этот причудливый городской ансамбль постоянно д а е т концерты то тут, то там. Они обязательно компонируют на площади во время праздников и фестивалей, выступают в некоторых барах и нередко присутствуют на похоронах. Исполняемые ими мелодии, хотя и бывают весьма ритмичными, все же непременно отдают чем-то загробным. Правда, в к о ш м а р е у с е наиболее естественной является именно такая музыка, а стихи песен, которые сочиняет Смитти, вполне могли бы украшать надгробные камни на Великом погосте настолько они наполнены трагизмом и за могильной лирикой. Впрочем, три с половиной музыканта не часто балуют слушателей новыми произведениями, ведь в первую очередь они инструментальный ансамбль. Нередко музыканты остаются на продолжительное время втроем, так как Смити имеет привычку внезапно брать творческий отпуск, чтобы в свое удовольствие покататься по к о ш м а р и у с у и остальной Двулунии. В поисках новых источников вдохновения. Когда же Смити т возвращается, у ансамбля чаще всего наступают многочисленные репетиции нового репертуара, который насочиняла голова, пока каталась где-то по гниющему лесу, в опящем топи, около разрушенного замка или еще в каком-нибудь страшном и печальном месте. Смити настоящая к л а д е з ь идей, коих у него в запасе после путешествий целый в о р о х Можно только позавидовать неиссякаемому п о т о к у творческой энергии, которым обладает эта лохматая голова. Вот только в конечном счете ансамбль выбирает из всего этого изобилия две-три новые композиции, а остальное приходится откладывать до лучших времен. Завидев музыкантов, Саймон после некоторых раздумий решил попытать счастья в очередной раз. Он уже сбился со счета, к скольким прохожим подходил сегодня с одним и тем же вопросом. Но в разумительного ответа так и не получил. Прежде Альраун не встречался с ними, но кое-что слышал об ансамбле от посетителей господина Кадавруса. И, конечно, когда он сидел на крыше или у окна в доме Процектора, до него часто доносились звуки их траурно танцевальных мелодий с соседних улиц или с Кривофонтанной площади. Три с половиной музыканта и подавно не подозревали, что Саймон вообще существует на свете, так как в доме господина Кадавруса им бывать не приходилось. Прокашлялся Альраун, пытаясь привлечь к себе внимание. Однако реакции никакой не последовало. Да и как могло быть иначе? Всем известно, что музыканты люди творческие, с тонкой душевной организацией или без всякой организации вовсе. Творческий человек забывает обо всем на свете, когда занимается любимым делом. Музыканты к о ш м а р и у с а были не исключением. Корпус крутил колки поочередно дергая за три толстых, похожих на длиннющих модельных червей струны на своем гробобасе. С гроба, который служил инструменту корпусом, все время сыпала с ь земля, откуда набралась в таком количестве, никому не известно. Но после каждого концерта корпусу приходилось изрядно поработать метлой, он постоянно носил ее с собой. Струны гробобаса звучали низко, как и мы положено, но корпусу все равно что-то не нравилось. И он бормотал поднос себе какие-то ругательства. Мертвеллский уже расставил вокруг себя самопальные барабаны, тарелки, звенелки и какие-то грязные котелки с кастрюльками, и вооружившись двумя длинными вороными косточками, заточенными с одного края, начал в хаотичном порядке стучать ими по всему что было. Грейвс тоже настроил свой чудной инструмент и сейчас о чем-то беседовал со Смитти. Саймон решил подойти именно к ним двоим. Привет, ребята. Не очень уверенно поздоровался он с музыкантами. Грейс повернулся к нему, а Смите задрал опухшие глаза, результат длительных бессонных ночей, чтобы лучше рассмотреть, кто это к ним обращается. Здорово, приятель, поприветствовал Алирауна вдохновитель ансамбля а г р й в с просто кивнул. Тебе чего? Хочешь к нам в группу? На чем играешь? Нам нужен скрипач. Хотим порадовать кошмари тян мелодичной сюитой. Саймон, конечно же, не играл на скрипке, да и надо сказать, лишь в общих чертах представлял себе, как она выглядит, а слова вроде сюиты ему были и вовсе не знакомы. Поэтому он решил сразу перейти к вопросу, чтобы не попасть впросак и не вовлечься в какой-нибудь ненужный разговор. Я, собственно, не по этому поводу. Я совесть ищу. Вы не знаете, где она может прятаться? Глупый Саймон не отдавал себе отчета. Как его вопрос звучит со стороны? Он действительно верил, что совесть это некое существо или на худой конец вещица. Грейвс и Смитти переглянулись. Тут уже к ним подошли двое других участников ансамбля. Парень, ты что употребляешь? осведомился Мертвельский. Да ничего особенного. Но ну, выпиваю иногда, признался Саймон и понял, что в ненужный разговор он все-таки вляпался. Но какое это имеет значение? Вчера пил, спросил к о р п с Пил. Много? Много. Охмелялся? Нет. Тогда давай сходим в паб, возьмем тебе Эля. Саймон прикинул в голове, что идея Хмурого грубо басиста не лишена привлекательности, но все же решил отказаться. На что к о р п с смерив его недоверчивым взглядом, сказал: "Молодой еще, глупый. Вот печень посадишь, будешь тогда на бульоне сидеть с у х а р я м и И снова направился к своему жутковатому инструменту. Другие музыканты тоже, видимо, не очень хотели тратить время на альраунас его глупостями, и Саймон это мгновенно почувствовал. Поэтому он жалобно повторил: «Пожалуйста, скажите, если знаете, где можно найти совесть, не бросайте в беде». Смит, т и г р е й в с и м е р т в е л ь с очевидно, сочли Саймона немного не в своем уме, но так как музыканты народ веселый, решили ему подыграть. Свою я нашел однажды на великом погосте. Начал плести небылицу м е р т в е л ь с к и и Смит и Сгрейвсом закатили глаза, показывая, что сыты по горло его р о с к а з н я м и Саймон, напротив, принялся внимательно слушать, отчего его неровные и погрызенные уши немного наклонились вперед. Он не знал, что м е р т в е л ь с к и большой любитель придумывать всякие дурацкие истории, большинство из которых, скорее всего, были плодом его воображения и не случались никогда. Дали мы в ту пору концерт на Кривофонтанне, а после разошлись отдохнуть кто куда на несколько дней. Ну, Грейвс, понятное дело, поехал навестить свою мадмоазель, правда, Грейвс? И он игриво подтолкнул плечом засмущавшегося товарища. с м и т и как обычно, укатился, черт знает куда, а корпус заперся у себя в каморке. Что до меня, то я пошел в трактир к старине Джо. Саймон слушал и запоминал, так как полагал, что это поможет ему в его поисках. А м е р т в е л ь с к и й продолжал распинаться. Ну, сразу после концерта я выпил-то немного, литра три э л я наверное, может еще несколько шотов. Потом снял комнатку в подвале и продрых до следующего вечера. Тут в т р а к т и р е затели разыграть партию в дюжины. Ну и я, как человек азартный и рисковый, присоединился. Надо заметить, что м е р т в е л ь с к и й рассказывал историю с большим упоением и выражением, будто она приключилась с ним на самом деле. А впрочем, может быть, она и впрямь была не выдумкой. Подобных историй остальные музыканты слышали от него уже не один десяток, поскольку воображение у м е р т в е л ь с к и было хоть и богатым, но весьма однообразным. И все же надо признать, что с таким разгильдяем, каким был этот разнузданный барабанщик уличного ансамбля, что-то подобное и вправду случается. Конечно, не обошлось без выпивки. Я же не сажусь играть, пока не пригублю хотя бы стаканчик. Тут Грейвс и Смитти одобрительно забубнили, подтверждая его слова. Ну, так вот, продолжал барабанщик. Взял я себе за стол две бутылки крепленого вина, сели, я стаканчик опрокинул, играли в четвером большую партию по триста двадцать, к и н у л и с ь И понимаете, какая штука? Не прет, одни десятки лезут и лезут, при этом ни одного туза. По одной две дюжины собираю максимум, как студентик в шилы. А парень напротив, не помню, кто такой. раз за разом по десять-двенадцать очков набирает. Ну думаю дело дрянь. Тут выпадают м не короли, дамы на раздаче, еще ш у ш е р а какая-то, типа тройки бубновой. Я на радостях почти за лпом бутылку о приходую и жду валета. Даму короля держу в руке, а все, что приходит, сбрасываю и отдаю соседу. Раздача подходит к концу, а валета все нет. И тут я с ужасом обнаруживаю, что каким-то Макаром у меня в руке вместо дамы и короля девятка с семеркой, да еще и тройка эта бубновая снова ко мне вернулась. А самое главное, я понимаю, что парень напротив уже выиграл. Короче говоря, я к тому моменту уже изрядно захмелел, решил напоследок подраться, но ну и получил по ребрам. Парень-то сильный оказался, разбил несколько тарелок, сломал стул, уж свинячил я на право налево. Джо меня вывел на улицу и пнул под зад. Я, конечно, выругался тогда на него, но он прав был. Я ведь сам б а л амут. Ну, что думаете? Обратился наконец м е р т в е л ь с к и й к своим слушателям. Я думаю, что ты позоришь нас всех, м е р т в е л ь с к и й Хрипло заметил вновь подошедший корпус. Из всех музыкантов он был самым угрюмым, нелюдимым и никогда не улыбался. Полная противоположность в е с е л ь ч а к у барабанщику. И себя когда-нибудь доведешь своими пьянками до могилы, закончил он. А ты, к о р п смертвая горгулья, нет тебе искорки. Глядите-ка, какой трезвенник нашелся. У самого в ч е х л е поди, пол литра виски припрятано. п а р и р о в а л м е р т в е л ь с к и й Саймонс надеждой спросил: так а как же ты тогда совесть нашел? Когда? Не понял м е р т в е л ь с к и й который начисто забыл, с чего начинался разговор и по какой причине он сочинил свою побасенку. Ну тогда, когда ты в т р а к т и р е подрался, ты ведь сказал, что она была на великом погосте, напомнил Саймон, который все еще не п о н я л что его разыгрывают. Ах да, неуверенно протянул Мертвельский, но тут же спохватился и сходу сочинил окончание своей истории. Дело было так, дружище, улыбнулся он, отворачиваясь от презрительного и осуждающего взгляда корпуса. Тогда я еще выпил. Упал в сточную канаву и каким-то чудом дополз до Погоста. После всего я м е р т в е ц к и й устал и заснул прямо там, на чьей-то могиле. Глаза Саймона расширились и стали похожи на чайные блюдца. Неожиданный поворот ему совсем не понравился. Все прекрасно знают, что ночью великий Погост для живых не место. А Мертвельский, как ни в чем не бывало, продолжал: На утро просыпаясь, гляжу, а возле меня женщина с дочкой стоят. Я понимаю, что они пришли сюда не на мою пьяную рожу смотреть, а навестить кого-то из усопших. А тут я грязный, вонючий, с перегаром развалился на чужой могиле, и как меня еще не закопали-то эти жуткие ребята, которые по гост стерегут. Вот закопали бы тебя чёрт и з з в а б ы ты обратно вылез. Подал голос Грейвс, до этого молчавший. И мы бы тебя не спасли, сгнил бы ты там, гадалки не ходи, добавил Смитти. Ну спасибо на добром слове, друзья. Ехидно произнес м е р т в е л ь с к и й и, положив свою грязную руку на плечо с а й м о н у закончил: "Вот тогда-то я и нашел совесть, дружище, когда увидел эту грустную девочку. Дурак ты, м е р т в е л ь с к и й сказал Смити и позвал всех репетировать. Музыканты помахали на прощание с а й м о н у и разошлись к своим инструментам. Тут ж е о н и заиграли какую-то меланхоличную мелодию и напрочь забыли про разговор с Альрауном. Что с них взять? Три с половиной музыканта себе на уме, и мне т дела до горести незнакомого Эльрауна или кого бы то ни было еще. Разве только чья-то трагичная история может стать источником вдохновения для их новой пьесы или мелодии? На счастье жителей Кошмариуса истории барабанщика Мертвельски никогда не становились таким источником. На Саймона, однако, эта на ходу выдуманная байка произвела глубочайшее впечатление. п е д а г а г не только принял ее за правду, но и разглядел в ней прямое указание к дальнейшим действиям. Он не мог не заметить, насколько история барабанщика была похожа на недавнюю историю, приключившуюся с ним самим, и послужившую причиной его нынешнего незавидного положения. Потому-то он глубоко уверовал, что эта небылица может стать его спасением. Саймон твердо решил, что сегодня вечером наведается в трактир у старины Джо. сыграет партию в дюжены, карточную игру, правила которой он немного знал. Драуг иногда играл в нее с а г р е п и н о й а также попробует переночевать на Великом по госте, чтобы на утро подобно Мертвелльски обнаружить совесть. План показался ему довольно простым и ясным. Наконец-то настроение его несколько улучшилось. Он даже купил сосиску в слоеном тесте на ярмарке неподалеку от Кривофонтанной площади и с удовольствием ее съел. После этого он решил пару часиков передохнуть под большим ветвистым дубом, в теньке которого он смог бы даже вздремнуть и досмотреть прерванный с утра д р а у г о м с о н а потом уж взять курс в трактир.